Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Татьяна Богданович. Суд над колдуном. Забрали лекаря. Еле свет забрезил. Все ворота в Москве заперты накрепко. Посмотреть на улицу, одни дощатые заборы тянутся. Домов не видно. Кто не знает и не догадается, что во дворах на Тверской и в Белом городе Расписные боярские хоромы. Людей тоже никого не видно. Караульные и тени колотят в било. Под утро все позасыпали. Не слышат, что по Тверской целая толпа топает. Впереди два подьячих в рыжих кафтанах с чернильницами у кушаков, с гусиными перьями за ухом. У одного, что постарше, в руке свиток. За ними стрельцы, человек десять, с пищалями, заспанные, хмурые на перекрестках еще надолбы не сняты надо караульных будить правда когда будятся скажут что по государеву делу караульные сразу отодвигают длинные козлы да и время утро наступает верные городские ворота уж открыли подошли нет и ворота заперты караульный прикорнул на лавочке спит еле глаза продрал как его стрелец за ворот стал трясти что за люди спросил было сосна А как разглядел, что люди государевы, и разговаривать не стал. Вытащил ключ из-за пояса, отомкнул тяжелый замок, налег на чугунный засов, отодвинул и отпер ворота. Заскрепели они на всю округу. Пошли дальше по той же Тверской. По ней и по ту сторону ворот в земляном городе неплохо. Хоть и осень, грязь, а поперек улицы бревна насланы, сапог не замараешь. Разве нога соскользнет или бревно гнилое подломится? А вот как за земляной вал вышли и взяли влево к канатной слободе, грязь пошла чуть не по колено, а настилов никаких. Благо, еще недалеко слобода. Шли попустил антю а где он жил и сами не знали. Ну да на слободе вставать уж начали, было кого спросить. Ворота скрипели, мальчишки выскакивали на улицу, бабы на базар с яйцами, с пирогами сбирались. «Эй, баба!» окликнул подьячий торговку с лукошком яиц. «Где тут двор, папа Силантия, ведаешь? Как не ведать, да вон заплетнем-то, вон тесовый забор новый, то есть папа Силантия!» Сказала и сама за ними вслед пошла. Мальчишки тоже набежали целой стайкой. Подошли к воротам, а тут как раз калитка отворилась. Навстречу им мужик выходит, борода лопатой, лицо широкое, красное. На голове бочонок, в руке жбан. Увидал подьячих, остановился. — Это, что ли, попасил антидвор? — спросил старший подьячий. — Попасил анти, как есть, — ответил мужик. — Вон и сам он на крыльцо вышел кликнуть, что ли? — Погоди, нам, попа, не надобно. А ведаешь ты, живет тут во дворе лекарь Андрей Кафедотов. Мужик поставил на землю бочонок и жбан и радостно хлопнул себя по бедрам. «Андрейка, да как мне не ведать? Другой год подым в подклете живу». А он, стал быть, в клети И с женкой, с Оленкой. Квас у меня завсегда покупывает. Лекарь он точно. Поп тоже подошел поближе и с опаской поглядывал на подьячих. Бог их ведает, за каким делом, а вряд ли за добрым. Подьячий повернулся к попу. «У тебя, что ль поп, тот Андрейка из бусы мает? «Летушний год после большого пожара снял, и поручной у меня поем есть. поручной я жильцов не пускаю. Може принести?» «Не надобно». Аль, дурно за им какое объявилось, ранее не ведал его. С Китай-города торговый человек летушний год прислал мне его из поручной со своей. Квасник все на месте топтался, головой качал. Наконец, не стерпел. «Да ты меня спроси», — обратился он к подьячему. «Я про его все доподлинно ведаю. Что хош, расскажу». Младший подьячий толкнул другого в бок и захохотал. «Вишь, набивается. Что ж, Бориску, заберем и его, коль ему такая охота припала». «Куда заберешь?» – осекся Квасник. «А в приказ, в послухи. Там про того Андрейку и сказывать станешь, коль ты все его дела ведаешь. Как звать-то тебя?» «По что в приказ? Я тебе тотчас все скажу. Прошкой меня-то звать. А Хапкин по прозванию. Квасник я. до да меня вся слобода знает. Квас у меня ото всех отменный». «Ладно», — оборвал его подьячий, — «помалкивай покуда, в приказе сказывать будешь». «Эй, ребята», — обратился он к стрельцам, караульте его, а ты, Поп, веди нас к тому Андрейке Федотову». Два стрельца схватили за плечи Квасника. «Да ты погодь!» — говорил Прошка, ты «послухайте меня!» Но подьячие не слушали его больше. Поп вел их через двор к дальней избе. «Вон и хозяйка его, Алёна», — сказал Поп и показал высокую костистую женщину, сходившую с крыльца с ведром. «Алёна!» — крикнул он. «Андрейка где? Поём тут, вон пришли!» «По что поём?» — со спугом спросила она. «Спит Андрейка, не будила ещё, а по что?» «Велено его в разбойный приказ привезть», — сказал подьячий. «В и крикнула Алёна. «Да ты с ума сбрёл! Чай не ворон, не душегуб!» — Лекарь ведомый, не дам я Андрейку. То — То-то дура баба, — проговорил подьячий, — спросили тебя. Сказано, приводом привесь, стало быть, приведем. — Ты, Олена, ни того не перечь лучше, — заговорил поп. — То приказные люди по государеву указу они, а государеву указа ослушаться то грех, а может, дурно-то никакого и не будет, поспрашают лишь Андрейку до да домой пустят, а по какому-то делу дозволь спытать. — В приказе сведаешь, — сказал старший подячий. — Тебя тоже велено забрать, в послухи. Алена тем временем быстро взбежала по лестнице. Подячий и поп шли за ней следом. Войдя в горницу, Алена бросилась к лавке, где, накрывшись охобнем, спал Андрейка. — Андреюшка! — крикнула она. — Вставай, по тебе пришли! — От Адоевского князя, что ли? — спросил лекарь, быстро садясь на лавке. — По что от Адоевского? Чай помер, княжечка? Вишь, приказных нанесло! Андрей быстро спустил ноги с лавки и стал натягивать сапоги. Старший подьячий, как вошел, оглянул горницу. Все как у людей, бедно лишь. На лавке под окнами и полавочников нет, голые доски, лампадка перед иконами теплится, а на поставне в углу, где б горшкам да плошкам стоять, склянется разные наставленные, да что-то. Не то камни, не то кости, темновато еще не разобрать. «Ты что ли, Андрей Кафедотов, лекарь?» спросил подьячий: «Лекарь я, то так, аль за недужил чем?" Второй подьячий снова захохотал: "За недужил, сам смотри, не за недужей. В приказе-то чай все косточки переберут". Андрейка смотрел на подьячих, не вставая с лавки. Волосы на голове у него спутались, борода слежалась на сторону. "Вставай, скорее, тотчас велено в приказ доставить", сказал сердито старший подьячий. "В приказ" спросил Андрейка. «По что? Может, после?» «К соседке я посулил утром быть рано, что не разбудила меня Алена», обратился он к жене. «Мальчонка, шибко занедужил у ей, вовсе ножки отнялись. Сказано, в разбойный приказ велено тебя привезть. Какой мальчонка? Дурень прямой! В толк не возьмешь! Эй, ребята!» Сказал подьячий стрельцам, топтавшимся в дверях. «Вяжите ему руки!» «По что вязать?» крикнула Алена. — Лиходеи вы, убедет он, что ли? — Андреюшка родной мой, отколь напасть такая, аль поклеп кто взвел? — Батюшка, заступи хоть ты, чай ведаешь, дурно за им никакого нету. — Как мне ведать, Улена? Моя из чай не близко. — Гони, гони его скорее, — торопил подьячий. — Чего зря язык трепать. И ты, поп, с нами поч в приказ. — Я что ж, я как велено, — заговорил поп. Стрельцы уже закрутили Андрейке сзади руки и погнали его в дверь. Алена шла за ним, утирая слезы. Сошли с лестницы. «Ну и гони скорее, кажись, все», — сказал подьячий и заглянул в свиток. э, -э — проговорил он, — запамятовал был вовсе. Тут про ученика про его писано, про Афоньку Жижина. Тоже чтоб взять. «У тебя, что ли, живет Афонька тот?» — спросил он Андрейку. Но Андрейка стоял на крыльце, свесив на грудь лохматую голову, словно и не слыхал ничего. «У нас», — проговорила нехотя Алена. «Где же он?» А послала я его поутру в ране дров нарубить. С той поры и не видала. «А вон он в крапиве хоронится», — сказала толстая баба, которая стояла рядом с сквозняком «Как Стрельцов завидел, так и схоронился». У самого забора в густой рыжей крапиве проглядывала белая рубаха. «Эй ты, Афонька!» — крикнул подьячий. «Вылать, что ли?» В крапиве не шелохнулось. «Волоки его, ребята!» — сказал подьячий стрельцам. «Тот-то дурень! Гадает не видать его!» Трое стрельцов побежали к забору, раздвинули пищальми крапиву. Там на корточках, весь съеживший, засунув голову между колен, сидел парень в белой рубахе, босой. Стрельцы схватили его, встряхнули и выволокли из крапивы. Парень ревел, упирался, дрожал всем телом. Кругом захохотали. Во двор набралось за то время много народа со слободы. Каждому охота было узнать, чего к попу Силантию целое войско нашло. Может, какой лихой человек забрался, да и забился куда. Благо двор просторный, да и строений немало. — Ты, что ли, Афонька? — спросил парня подьячий. Но Афонька только зубами стучал, слово вымолвить не мог. — Да самый он и есть, Афонька! заговорила опять толстая баба. «Ведомый вор! На медник курицу у меня уволок. Тать прямой! Видно, хозяин-то добру научает. Тоже лекарь зовется!» «Ты погоди, Мавра!» — перебил Квасник. «Я сам все про его, про Андрейку сказывать буду. Я... Помалкивай ты!» — оборвал его подьячий. «Сказано, в приказе спрос тебе будет. Вяжи, парня ребята. Да и бабу-то прихватить надо, что про его молвила. Чья-то баба...» «А моя хозяйка Мавра», — заговорил опять квасник Прошка. «Да чего она понимать может, баба? Я сам все скажу. Я про все дела у Андрейкины доподлинно ведаю, ты меня спроси, я им, «Ой, месть ты, балда, не переслушаешь! Гони их, ребята! Поздно чай ободняла вовсе!» «Эй ты, плакун!» — крикнул веселый подъячий Афонки. «Кафтант у тебя есть? Вишь, колотит тебя. Матри из рубахи не выпрыгни!» «А вон кафтан его!» — сказала толстая баба. Колодров, где рубил!» Один стрелец добежал до дров, поднял обтрепанный кафтан и натянул его на плечи парню поверх связанных назади рук. «Пошли, что ли?» — нетерпеливо сказал старший подьячий. Стрельцы пинками погнали Андрейку с Афонькой и Квасника с женой. Поп степенно шагал рядом с подьячами. Алена с плачем ухватила за шею мужа. Стрельцы оторвали ее и пихнули назад. «Вишь, баба непутевая, сама в приказы хотела. Пошла прочь!» «Лиходей!» — крикнула Алена сквозь слезы. «Пропасти на вас нету! Ты не кручинься, Андреюшка! Я про тот поклеп разведаю, вызволю тебя! Нет за им никакой вины, люди добрые!» — крикнула она, торопясь за стрельцами.